Глава 78. До традиционного запуска фейерверков оставалось около часа, только-только начало смеркаться. «Как насчет свадебного вояжа над Муромцевым и его окрестностями?» — обратился к молодоженам Андер, когда все вернулись за стол. «О, вы взяли в аренду вертолет?» — удивилась Алла Сергеевна. «Не угадали», — засмеялся Кирилл. «Воздушный шар?» — предположила она тоже нет», — помотала головой Лана. «Ну, не самолет же?» — воскликнула Алла Сергеевна. «Не самолет, но с крыльями и хвостом», — дал подсказку Алекс. «М-м-м», задумалась женщина и вдруг изменилась в лице. «Дракон?» угадали, — угадали, улыбнулся Розовский. Люда радостно взвизгнула. «Лететь на драконе?» В ужасе воскликнула Алла Сергеевна. «Да это же смертоубийство!» «Мама, не переживай. Драконы удерживают седаков особой магией», обнадежила ее Лана. «Так что никуда ты не упадешь». «Я?» «Мама чуть не захлебнулась. Я вообще-то за тебя беспокоилась. Нет, ты серьезно хочешь, чтобы я летела на драконе?» Лана кивнула. «Честно говоря, хотела бы». «Я еще не встречал того, кого бы не впечатлил полет на драконе», — подключился к разговору подошедший Эли Стайл. «Я буду первой», — заверила его Алла Сергеевна. «То есть вы уже согласны?» — улыбнулся король. «Мам, полетели, а...» Люда взяла ее за руку и умоляюще заглянула в глаза. Ведь а ты что думаешь?» — повернулась она к мужу. «Лично я лечу», — сказал он, отставляя рюмку и закусывая маринованным огурчиком. «Когда еще такая возможность выпадет?» Алла Сергеевна со стоном закатила глаза. «Ладно, уговорили», — согласилась наконец она. «Только мне нужно выпить для смелости». «О, с этим никаких проблем», — обрадовался Кирилл и наполнил ее бокал вином. Али Сергеевне полет, как ни странно, понравился. Виктору Анатольевичу вроде бы тоже. Про Люду и говорить нечего, она была в девчачьем восторге. Обсуждая воздушную прогулку, я с Генри тоже принимала в ней участие, мы возвращались к столу. «Сейчас, дорогую тещу, ждет еще один удар», — шепнул мне Кирилл. «Пришло время рассказать?» — догадалась я. «Да», — твердо кивнул он. «Пора». Но тут Алла Сергеевна остановилась с видом человека, осознавшего какую-то истину. «Кирилл!» Она схватила зятя за руку. «Постой!» Лисовский замер, весь обратившись вслух. «Скажи честно!» Алла Сергеевна посмотрела ему в глаза. «Ты тоже один из...» Она замялась, не зная, как правильно выразиться. «Ну, тоже представитель одной из магических рас?» «Вы правы!» кивнул Кирилл. «И кто?» «А вы бы кем хотели меня видеть?» — неожиданно спросил оборотень. «Наверное, пёсиком», — Смущённо и немного нервно пробормотала Ланина мама. Лисовский довольно улыбнулся и перекинулся Леонбергером. Алла Сергеевна пошатнулась, но на ногах устояла. «Какая прелесть!» — Люда запустила руку в шерсть на холке собаки. «И что, ваши дети тоже будут... пёсиками?» — тихо спросила она Лану. «Да», — кивнула та. «Боже», — выдохнула Алла Сергеевна. «Но это всё же лучше, чем драконята». «С другой стороны, дракон может за пару минут огород на даче перекопать», — практически заметил Виктор Анатольевич. Давай лучше ты будешь перекапывать. Нервно усмехнулась Алла Сергеевна, поглядывая почему-то на Люду. Огород не проблема, сказал Кирилл. Мы с ребятами приедем и за день вам все перекопаем. Ой, это было бы здорово! Обрадовалась Ланина мама. Так все, идемте за стол. Стол, фейерверки, опять стол. Вот так и закончилась еще одна свадьба. Впереди финальная, наша с Генри свадьба. Как хорошо, что у Кирилла были связи в органах ЗАГС. Полторы недели назад он с кем-то созвонился и в тот же день отвез нас с Генри в Москву, чтобы мы подали заявление на нужное число, а именно на 5 июля. Едва это сделали, штурмовик принялся звонить в Штаты своим родным и друзьям. В итоге на свадьбу должны были прилететь три десятка вампиров и в их числе родители Генри. Я уже не первый день переживала, как они отнесутся к выбору сына. Обратница, да еще и русская. Нет, то, что они прилетели на свадьбу, уже говорило о том, что в целом отнеслись положительно. Да и сам Генри меня на эту тему все время успокаивал. Но невестинское волнение не так-то легко побороть, и в аэропорту, когда в зале прилета появилась компания американских вампиров, оно достигло апогея. Однако едва я увидела Аманду и Роберта, так звали родителей, меня отпустило. Весь их вид, выражение лиц, улыбки, отрицали любое подозрение хоть в малейшем негативе в мой адрес. Оба смотрели на меня дружелюбно, заговорили, как со старой знакомой, шутили. Я так обрадовалась, что тоже ощутила, будто знаю их уже давно. В общем, контакт наладился с первых секунд общения». Соклановцы Генри оказались вполне милыми ребятами. Среди них было шесть семей, две еще неженатые пары и несколько одиноких вампиров. А на свадьбе будут четыре моих подруги, две из которых незамужние. Так что, чем черт не шутит? Один раз пошутил, почему бы снова не развлечься? Кто бы сомневался, что иномерные гости вызовут живейший интерес у американцев. Ну, оборотнями и вампирами тех не удивишь. Да и то до поры до времени. А вот присутствие среди иномерян эльфов и еще какой-то и с внешностью людей и сущностью, никак не идентифицируемой магическим зрением, вызвало небывалый ажиотаж. Наши тянули интригу до последнего. Когда американские гости уже готовы были вывернуться наизнанку, Гирзл с Дейнарией решили добить их, предложив Роберту и Аманде отведать по небольшой порции их крови. «Кто вы?» Чуть ли не умоляющим тоном вопросил Роберт, тщательно облизав губы. Вместо ответа ярнял отошел в сторону и перекинулся. Американцы дружно вылупили глаза. Когда первый шок прошел, они стали перешептываться, причем пару раз я слышала слово «сэр Стауэр». Попозировав, Кодо вернулся в человеческую ипостась и пообещал гостям вечернюю лётную прогулку. А еще, чтобы остальные американские вампиры не чувствовали себя ущемленными, драконы решили подпоить кровью каждого. «Сейчас приведу наших», — сказал Гирзел и в сопровождении Дейны направился в сторону готической арки. «Куда они пошли?» — удивился один из американцев, видя, впереди лишь парк. «Домой», — ответила Джита. «Там есть еще один выход за территорию усадьбы?» — полюбопытствовал другой вампир. «Нет, там за парком только пруды», — поведала драконица. «Тогда куда же они направились? Или здесь переход в какой-то иной мир?» — спросила Аманда, справедливо догадываясь, что на Земле драконов просто не может существовать. «Именно», — подтвердил Кирилл. «Новость о другом мире американцы восприняли уже как что-то вполне само собой разумеющееся». Элистайл, на взгляд которого гости слишком недолго пробыли в тонусе, решил исправить ситуацию. «Надо сказать им, сколько точно необходимо драконов, у нас же тут своих полно!» С этими словами король Бортгера выпустил крылья и устремился вслед за Гирзелом и Дейнарией, которые уже дошли почти до конца водного каскада. «Проверим, что он там насчитал!» усмехнулся Де Лоис и, перекинувшись, бросился следом за Элистайлом. «Американцы не то, что говорить, дышать перестали». «Крылья?» — выдавил таки Роберт. «Ага, кожистые», — усмехнулся Кирилл. «Гости зацокали языками, явно завидуя иномерным сородичам». «А это что за зверюга?» — спросил другой вампир. «Вирг, в смысле альтеранский оборотень», — пояснил Иллисовский. «Впечатляющий размерчик, правда?» «Оу, ес!» yes. Раздалось сразу несколько голосов. «Они еще ворсхи не видели», — ненавязчиво заметила я. «Каких ворсхи?» — заинтересовались вампиры. «Вот таких». Я повернула к ним мобильник, на экран которого вывела фото Шензая в его членистоногой ипостаси. «О, фак!» — послышались уже немного другие восклицания. «Фак, не то слово!» — засмеялась я. «Расскажите нам про другие миры» стали просить вампиры. «Обязательно», — пообещал Кирилл, «сразу после вашей трапезы». Я просто уверена, что это был лучший день в жизни американских вампиров. А вот завтра, завтра наш с Генри самый лучший день. Регистрировались мы в том же дворце бракосочетаний номер 4, что и Кирилл с Ланой. Правда, вот гостей было даже больше, чем у них. Мои оборотни, американские вампиры полным составом, Кирилл с Ланой, Гирзл с Дейной, Дик, Люда, братья Бареновы с Настей и около 30 альтеранцев, которым не терпелось посмотреть на русский свадебный ритуал. В отличие от Ланы, я решила пренебречь пышной юбкой и присмотрела себе платье прямого кроя с юбкой в пол, рукавами из полупрозрачной ткани и вырезом на спине до лопаток. Четко выраженная линия талии отлично подчеркивала фигуру. Генри поддержал мой выбор, сказав, что именно в подобном платье он меня и представлял. Волосы оставила распущенными и украсила их диадемой веточкой с жемчужинами. На шею надела колье тоже из жемчуга. «Ну и куда ж без букетика?» Долго смотрели со штурмовиком каталоги и в итоге сошлись на очень эффектном букете из белых кал. Вот такая вот красавица смотрела на меня из зеркала. Надо же, никогда не думала, что еще раз увижу себя такой. «Ты великолепна», — повторил Генри уже, наверное, раз пятый за сегодня, когда я вышла к нему из комнаты для невест. «Обожаю тебя». «Сильнее, чем я тебя?» — спросила его, хитро прищурившись. Ну уж не слабее это точно. Казалось, что мы сейчас стоим с ним вдвоем, и нет вокруг ни сотни гостей, ни украшенного цветами зала, вообще ничего. Только он и я. А спустя четверть часа мы пили шампанское на первом этаже дворца бракосочетаний и слушали бесчисленные поздравления. Цветов было столько, что их держали в охапках аж трое мужчин. Еще полгода назад я сидела в раковине, словно улитка, а теперь столько новых друзей, столько теплых слов и счастливых лиц. В уголках глаз невольно проступили слезинки. Высыпав на улицу, расселись по машинам и поехали на Красную площадь. Мы с Генри ехали в роскошном лимузине вместе с Кириллом, Ланой, моими подругами и Диком. Наш Арчонок был потрясен огромным городом и всю дорогу не отлипал от окна. Для него Москва была, как для нас, футуристический город из фильма «Про далекое будущее». Разница лишь в том, что он попал в этот город по-настоящему. В третий раз за последние пять дней Муромцевская усадьба искрила от праздничного настроения. Столы снова поставили на свежем воздухе. Как я уже говорила, гостей было больше, чем на предыдущей свадьбе. Общались по-русски — Драконы в очередной раз поразили американцев, вложив им в головы русский язык. И это было здорово. Не только из-за того, что за столом звучала родная речь, но и потому, что это был именно тот язык, который выучил штурмовик, чтобы сблизиться со мной. А скоро в мою жизнь вольется и английский. Отгремит свадьба. Завершим здесь все свои дела и отправимся в Ломогордо вместе с Диком, Денисом, Анатолием, Катериной, братьями Бариновыми и Настей. Но мы обязательно будем наведываться в Москву к друзьям. И про другие миры не станем забывать. Нас теперь много где ждут в гости. Друзья, вот смотрю я на вас, и руки чешутся сделать ваш семейный снимок. Обратился Кирилл к компании черных драконов, когда застолье было в самом разгаре. «А ведь действительно не подумали!» — поддержал идею Гирзел. «Четыре поколения мада после долгих перипетий собрались вместе. Кир, неси фотоаппарат!» «Уже принес», — улыбнулся Лисовский. Драконы поднялись из-за стола и отошли в сторону так, чтобы на задний план попадал главный дом, столь похожий на их собственный замок. Гела разбегла в гостевые покои и вернулась с Зоргином, которого на этот раз вместе с кормилицей взяли с собой на землю. Словно чувствовали, что сегодня малыш должен быть рядом с родственниками. Лартиан с гидарой приобнявшись, заняли место в центре. Справа от них расположились Гирзел и Андер слева на руках. Слева — возле Сара с Зоргеном. «Девушки, а вы чего не идете?» — обратился Лартиан к Дейнарии, Геллари и Ларене, скромно стоявшим в сторонке. «Так у вас же семейный портрет Мадо?» — ответила Дейна — Да и вряд ли наши рыжие и белые волосы будут гармонично смотреться среди ваших чёрных шевелюр. — А я вообще не дракон, — добавила Ларена. Да какая разница, дракон или не дракон, белый или чёрный, — возразил Возлисар. — Главное, что мы — семья. Поспорить с этим железным аргументом было невозможно. Девушки охотно присоединились к своим мужчинам. Фотоаппарат щелкнул, навеки запечатлев счастливое драконье семейство. Они заслужили это счастье. Конец цикла. Читала Людмила Шапочкина.